Глава девятая. Чужой сон. Вспомнила ту фотографию. Сергей ковырялся вилкой в салате с тунцом и изредка оглядывался по сторонам. «Та, что была сделана на природе?» «Вот именно. Я знаю, где это место, потому что был там и видел его», загадочным голосом ответил мужчина, и я чуть не поперхнулась соком. «Правда?» – спросила я после того, как мне удалось восстановить дыхание. «Да, выпей воды, не кашлей. На фотке есть одна мелкая зацепка. Если не знать, что это, то никогда не догадаешься». «Ну, не томи, это где-то в Германии, но у меня же загранпаспорта нет. Как я туда смогу поехать? Ни в чемодане же? Или ты сможешь загипнотизировать охрану и проверяющих в аэропорту?» «Не гони коней, сейчас это ни к чему», – «важно», – сказал Сергей и протер губы салфеткой. Фотография была сделана в городе Раушин, восточная Пруссия. Усекаешь? э, -э нет. Честно призналась я. Я не удивлен. После окончания Второй мировой войны этот город, как и Кёнинсберг, как и целая область отошли Советскому Союзу. Теперь это Светлогорск, курортный городок. На фотографии отчетливо видны очертания фуникулера. Да, в Германии их может оказаться немало, но я был на том самом месте и отчетливо помню то состояние. «У меня самого фотографическая память, так что дай-дай лосося, и мы едем в аэропорт». «Как в аэропорт? Прямо сейчас? Прямо туда?» – удивилась я. «А куда ты хотела? В Ростов к маме? Если передумала, давай, отдай мне перстень и не попытайся сбежать, либо лети со мной». «К чему такая спешка?» – пролепетала я. «Нужно действовать быстро и ни о чем не думать. Только так мы окажемся быстрее наших конкурентов». «Любая попытка затупить может привести нас к неприятным последствиям. Это не ты будешь разговаривать с агентами и резать глотки демонологам, не так ли?» «Ты собрался кого-то убить?» «Я была ошеломлена». «Пока не собираюсь, но если такой вопрос встанет ребром, поверь, я убью любого на своем пути». «И даже меня?» «Ты-то здесь при чем?» Искренне удивился Сергей. «Я не вижу такого варианта развития событий». «А что, если я откажусь в последний момент открывать дверь в сокровищницу?» Я прищурилась. «А что, если прямо сейчас на нас летит Нибиру, и когда ты пойдешь в туалет, она столкнется с землей и наступит окончательный и бесповоротный трендец. Что ты будешь делать в таком случае?» Сергей покрутил вилку между пальцами. «Зачем ты вообще задаешься вопросами о том, что будет? Никогда не понимал этого дерьма ни в женской природе поведения, ни в мужской. Война план покажет. «Может быть, вообще нет никакой сокровищницы?» «Ну и отлично. Давай тогда просто купим ящик вина и забуримся в номере. Подождем, пока за нами придут демонологи». «Не грузи себя обдумыванием того, чего не знаешь. Не задавай лишние вопросы. Отключай внутренний диалог. Научись не думать. Стань идиоткой. Это помогает решать самые трудные задачи». «Ты вот серьезно сейчас?» «Абсолютно», — ответил Сергей. Постоянно прибегаю к этому приему и, как видишь, отлично себя чувствую. А по-моему, это глупо. Это просто часть моего волшебного имиджа, отмахнулся ведьмак. Если ты так считаешь, значит, я добился своей цели. На самом деле, я самый адекватный чувак во всем Ковене. Ну, разве что Даша все-таки ведет себя по сдержаннее. Между вами все же есть какие-то отношения, любовь и все такое? Брось, ведьмы используют мужчин как марионеток. Полюбить ведьму – это значит встать на очень скользкую дорожку. Конечно, они разные бывают, но, поверь, их любовь сжигает дотла, поэтому я хитрожопый мотылек. «Греешься, но не обжигаешься?» – догадалась я. «Вот именно, но чем дальше, тем сложнее. Однажды я сделаю свой окончательный выбор». «То есть останешься с Дашей?» «Нет, скорее всего, вообще уйду из Ковина, но перед этим нужно набрать и поставить на ноги тех, кто сможет превзойти меня». «А есть и такие?» «Уверен, что да. Главное их найти. Может быть, ты одна из них». «Я... Да ну, брось!» Я округлила глаза. «Ну а что? Ты имеешь огромный запас света. Я протащу тебя по источникам силы, и ты станешь ого-го! Научу боевым приемам и прочим прелестям сновидения, А потом, опа, и ты королева Ковина!» «Пф, шутить изволите!» – улыбнулась я. «Вот именно! А ты что подумала?» Сергей рассмеялся. «Сначала фамильярство, а потом уже ведьмовство, поэтапное восхождение из грязи в князе». «Спасибо, но, пожалуй, откажусь. Мне не нравятся порядки вашей организации», – призналась я. «Мне тоже, если честно, но что поделать, они формировались несколько сотен лет», – так утверждал Данила, мой учитель. «А где он сейчас?» «Неважно, это долгая история, о которой я расскажу тебе как-нибудь позднее». «Можно вопрос, а почему ты делишься со мной такой информацией про Ковен, королеву, учителя своего?» «Во-первых, я рассказываю тебе только то, что и так все в нашем обществе знают, а во-вторых, если ты начнешь об этом говорить обычным людям, то быстро окажешься в дурдоме. Так что я могу рассказывать тебе многое, главное, мотай на уст да запоминай». Мы пообедали в рыбном ресторане и вернулись в гараж. Антон заявил, что нашел только один маячок и продемонстрировал черный шарик размером с пуговку. Он был прикреплен к заднему бамперу с внутренней стороны. Сергей поблагодарил и сунул ему пару сотен долларов. Затем мы двинулись в аэропорт. «Как я рад, как я рад, что лечу в Калининград!» Беззаботно напевал ведьмак по дороге и постукивал пальцами по рулевому колесу. «Я там жил всего пару лет и сильно полюбил этот город, честно, а потом мне пришлось его покинуть по рабочим обстоятельствам, и я так давно хотел в него вернуться. Я слышала, что там море и красивая природа», – вспомнила я. «Да, Курская коса, если будет время, я тебе покажу, а еще там есть форты, ты ведь знаешь, что Кюнинсберг был защищен по круче Берлина, а наши войска его взяли за неделю». «Ну, он, наверное, был очень важен, раз его так защищали». «Еще бы! Слуха входит немало о его значении. Говорят, что там и метро подземное было, и даже подводные лодки строили, на которых Гитлер в Антарктиду уплыл и там подписал договор с высшей расой, а потом улетел на тарелках строить новый рейх на темной стороне Луны». «О, Боже!» – прошептала я. «Только не говори, что это правда». «А кто знает? Конспирация!» Сергей заговорщицки подмигнул. А еще там был главный офис нербе Слышала про такую организацию. Только краем уха. Они туда монахов с Тибета нагнали и устраивали всякие ритуалы, создавали артефакты и искали помощь потусторонних сил. Вот где борьба была, да? «Я в это не верю», – возразила я. «Я знаю парочку приятелей, они в осознанные сны не верят. Говорят, нельзя, мол, управлять своими снами и делать в них что хочется». Я к одному даже в сон пришел, а утром позвонил, и ничего. Он подумал, что это был обычный сон. Так оно и есть, конечно. Я был осознан, а он нет. Знаешь, как смешно выглядят люди со стороны в обычном сне? Нет, но мне интересно. Они словно бухие, ходят по локации сна и офигевают. Двигаются по сценарию, пытаются что-то делать, будто в желе бродят. Это правда смешно выглядит». А какие у них глаза становятся, когда их вытаскиваешь в осознанный сон? Это что-то с чем-то. Полный шок. Будто рыбу на берег выбросила. Глаза старелку тарелку, ртом хлопают туда-сюда. Что со мной? Где я? Кто ты такой? Потом сходим к кому-нибудь, я тебе покажу. Меня до сих пор забавляет. А «Зачем ты ходишь по чужим снам?» Спросила я. «Не поверишь, долги выбиваю в основном». «Как так?» -то? Ну, помнишь, раньше в 90-е были ракетиры. Они вот ходили, собирали дань, вгоняли коммерсов в долги, ставили на счетчик, угрожали, избивали, в лес вывозили. И у тебя та же схема. Доехи в Ковине правила ее мать, весьма слабохарактерная ведьма, которая была беленькой и добренькой. В итоге у Ковина позанимали бабло и артефакты целая куча магов разной величины. Бабка померла, а долг кто отдавать будет». «Многие подумали, что раз померла паночка, то и хер с ней, можно не отдавать. Собственно, я доказываю им, что это не так, понимаешь?» «Сновидец, ракетир», — выдохнула я. «Это просто какой-то кошмар. Крутые маги, а занимаетесь тем же самым, что и обычные люди. Ты бандит, да?» «Скорее коллектор или пристав. Да, знаю, звучит не очень, но куда деваться. Это на полставки, если что». В остальное время я просто сражаюсь со всякими монстрами. Представляешь, почти каждую ночь ты заваливаешься в чужой сон и начинаешь вытворять там ад. Бр, я содрогнулась, поэтому у тебя и страха нет? Да, отчасти. Мне уже нечего и некого бояться в этом мире, я видал таких тварей, что ого-го, так что меня ничем не удивишь. А Рагни? Фазовый волк, я его случайно приобрел, и то не сразу, но это долгая история». Итак, даю коротенькую легенду. Ты дизайнер, я твой телохранитель. Бумаги на оружие у меня есть. Постараемся вылететь сегодня же. Ты будешь проходить досмотр с пистолетами? А куда их девать? По снам таскать неудобно. Паспорт у меня тоже левый, но не переживай. Я по нему уже раз десять летал. По всем базам он проходит. И да, по нему меня зовут Денис Согрин. Так что не ошибись и не обратись ко мне по имени Сергей. Иначе у нас могут быть неприятности. Постараюсь не накосячить. Вот это настоящий шпионский детектив начался. В аэропорту мы без каких-либо проблем прошли через первичный досмотр, хотя Сергея и уводили куда-то на полчаса. Вернулся он немного возбужденным, и мы отправились к кассам. Тут нам уже не повезло. На вечерний рейс билетов не было, а ближайший недавно улетел. Ничего не оставалось, кроме как купить билеты на следующее утро. Вы как-то не очень похожи. Сказала молоденькая кассирша Сергею, протягивая ему обратно паспорт. «Да, знаю, у меня там еще волосы темные, но такова жизнь. Посидеть от работы можно, так что не стоит на ней зацикливаться». Мужчина протянул мне билет. Стоит заметить, что деньги он потратил свои и даже не намекнул мне на то, что я ему что-то должна. Немного расстроенные мы покинули аэропорт. «Ничего, одна ночь в нашей ситуации – это не страшно». Казалось, Сергей убеждал больше самого себя, чем меня. Я позвоню завтра утром Розалинде и предупрежу ее о своем прилете. «А кто это?» «Королева Калининградского Ковина. Я должен отметиться, иначе может получиться неприятность. Каким-то образом нужно убедить ее, чтобы она тут же не настучала на меня ехи, иначе меня ждет очередной скандал с битым хрусталем и артефактами, выброшенными в окно». «Как у вас все сложно?» Это у нее так, у меня все просто. Так куда дальше, едем ночевать ко мне? Ну уж нет, я помахала головой. Я не поеду к тебе. Боишься, что съем тебя, что ли? Вроде того, мы же совершенно незнакомы, возразила я. А ты из воспитанных девочек, тоже хорошо. Сергей рассмеялся. Тогда ты едешь к себе, ну а я побуду где-нибудь рядом. Вдруг тебе соберутся демонологи в гости, и что ты будешь делать с ними? «Выпрыгну в окошко? Ну-ну, давай обменяемся мобильными на всякий случай. Ночью я к тебе приду, погуляем по разным веселым местечкам, да надерем пару задниц. Я научу тебя астральному кунг-фу». «Правда?» «Я удивленно посмотрела на него». «Шутка. Просто научу, как управляться в осознанном сновидении и концентрироваться». Кто знает, с кем нам предстоит схлестнуться в своих снах. Если ты будешь осознанно и подвергнешься нападению, то должна быть готова к схватке. Это ясно? Не совсем. Ладно, я понимаю, что для тебя это все как снег на голову посреди лета. Не парься, ложись спать. Ночью я тебя навещу во сне. И тебе не нужно моего разрешения? Уточнила я. Мне нет. Что твои спрайты со мной сделают? Надают по жопе? Брось. А где ты спать будешь? «Могу тебя, но вижу по твоим глазам, что ты будешь против, поэтому я посплю в машине прямо у тебя во дворе. Эта тачка у нас новая и не успела засветиться перед особистами». «Ты серьезно?» – удивилась я. «У нас тут есть мотель в соседнем доме». «И что? Я не успею добежать в случае чего. В общем, будь наготове. Завтра утром вылетаем в Калининград». Куда ни кинь взгляд, везде стояли многочисленные вешалки с одежды. И чего тут только не висело. Мне сразу показалось, что я оказалась в гигантском H&M. Яркие наряды привлекали мое внимание, но я решила оглядеться получше. Прошла мимо коротких кожаных курточек, обогнула стойку с комбинезонами и встретила девушку в бежевом сарафане в черный горошек. Продавщица. Я попыталась с ней заговорить, но она сделала круглые глаза и убежала в направлении джинсового отдела. «Хм, странно. Что со мной не так? Может быть, я выгляжу как-то ужасно? Да вроде не должна. Нужно найти зеркало и посмотреться в него. Однако сделать это было очень непросто. Все примерочные кабинки были заняты, двери плотно закрыты с обратной стороны, а из одной из них доносился звук сливаемой воды». «Унитаз в примерочной? Оригинально, конечно. У кого такой креатив сработал?» Я громко постучала в дверь кулаком. Она быстро открылась, и передо мной появился Сергей. «Веселая планировка магазина, не находишь?» Он усмехнулся, застегивая ширинку. «Я просто перед сном выпил пивка, и меня сюда забросило. Видимо, скафандр хочет в туалет там». «Где там?» – с недоумением спросила я. «В реальном мире типа...» Сергей взял меня за руку и потащил за собой прямо сквозь длинные ряды джемперов с оленями. «Вот, смотри!» Мы оказались перед большим ростовым зеркалом. О, а я его столько искала, а оно тут вот недалеко было. Я снова была в ярком красном платье и без очков. Сергей тоже ничуть не изменился, только катанну куда-то подевал. Поверхность зеркала переливалась всеми цветами радуги. «Это я его создал. Твои блокировки мешают осознанию, поэтому ты не встретишь зеркал или любых других подсказок, которые помогли бы тебе понять, что ты находишься во сне». «Это сон», – прошептала я. Тут же почувствовала знакомые появляющиеся ощущения при осознании. «Ты можешь менять мой сон?» – удивилась я. Да, но не сильно и желательно не наведу твоих спрайтов. Я для них чужак, вирус, и если я начну активно тут все менять, им это не понравится. Они быстро за меня возьмутся, но победить не смогут. Ты заподозришь неладно, и тебя выбьет в другой сон, а я вернусь в свою крепость. Крепость? переспросила я. «Да, пока я торчу в твоем сне или гуляю по Лимбу, я достаточно уязвим, но мой сон – моя крепость. Я строил ее больше года, и все равно там еще куча дел. Думаю, у меня еще лет 10 уйдет, чтобы превратить ее в настоящее произведение сновидческого искусства». «А для чего тебе она нужна?» «Чтобы всякие сноходцы, попадая ко мне, сразу получали пощам и не мешали мне отдыхать. Я очень давно не видел обычных снов, Соня». Сергей прикоснулся к зеркалу, и оно потемнело. Вместо нашего смутного отражения появились очертания готического замка. «Это твой сон?» «Да, он самый. Кстати, ты вот даже не заметила, но за тобой уже следят». Шепотом сказал Сергей. «Да кто? Где?» Я медленно повернулась, но никого не увидела. Агент из отдела «М» одна штука маскируется под манекен в черном костюме вон в той витрине. «Правда? И что ему надо от меня?» «Ты тусовалась с Русланом, а значит, можешь обладать определенными знаниями. Тебя хотят допросить, но сейчас он не рискнет, конечно. Плохо, что и я спалился отчасти. У них будет много вопросов к нам уже завтра. Да и черт с ним. Пошли лучше ко мне в гости чай с плюшками пить. У меня там не прибрано, конечно, и рагник гадит по углам, но ты не переживай, не испачкаешься». Мы шагнули в зеркало одновременно и оказались в темном и мрачном дворе замка. В небе не было луны и звезд, бесконечное черное полотно со свинцовыми тучами. «Как-то здесь неуютно», — заметила я. «Это лишь одна сторона. Многие дриммеры думают, что попали в мертвый город или черный замок, считая это маскировка для дурака». Те, кто по умнее, сразу понимают, что ошиблись адресом и быстро литируются. Мой уровень сна весьма глубоко обширен. Это я тебя сразу в замок перенес, а там перед ним есть еще городок, похожий на лабиринт. Там я и охочусь на гостей. Иногда бывает очень весело. Тень Сергея отделилась и обратилась ужасным волком. Но редко, обычно нам докучают дримеры, которые только-только научились ходить по чужим снам. «И сколько времени уходит на эту технику у обычного человека?» «По-разному», – ответил Сергей. «Все зависит от веры в сам факт путешествия. Если ты не веришь и не пробуешь техники и совместный УЭС, то, скорее всего, никогда, а упертые добиваются хороших результатов уже через несколько лет». Сама понимаешь, дойдут да самые сильные. Обычному человеку лень тренировать нахождения. Плюс его еще система давит. Семья, работа, учеба. На себя-то времени не всегда хватает в таком бешеном темпе жизни. А тут еще осознаваться, изнурять себя разными техниками. Да в качалочку сходить проще, протеинчик и попить. Люди не качают мозг, только тело. Кивнул Рагни. Это их выбор, не нам их осуждать. Я и не осуждаю, хмыкнул Сергей. Пусть каждый дрочит как хочет, все встанет на свои места, когда человека выбит из тела в последний раз. Кра-кра!» Волк неудачно изобразил смех и замотал гривой. «Тоже верно, но ты ведь помог Денису?» «Это отдельная история», — ведьмак пожал плечами. «Он был моим другом детства и погиб не по своей вине». «Это еще как сказать», — не согласился Рагни. «Вступиться за пьяную бабу и получить в бок за точку а потом умереть на носилках в машине скорой помощи – так себе подвиг!» «Да много ты понимаешь, иномирец!» Сергей посмотрел на меня и улыбнулся. «Эти создания не понимают обычных человеческих вещей и терзаний!» «Твой друг умер, и ты как-то помог ему воскреснуть?» – спросила я. «Воскреснуть?» Сергей рассмеялся. «Ну уж нет, умер так умер, пойми, обманщиков смерти очень мало». «Я только Аннику помню», – встрял волк. «Да, ты частенько о ней вспоминаешь». Сергей довольно хохотнул. «Так вот, Соня, смерти не избежит никто, ни Денис за точкой в боку, ни богобоязливый аскет, ни самый крутой ведьмак Москвы, ни даже этот фазовый волк, хотя он и так не совсем жив». «Мы все обязательно умрем, потому что смерть – это часть ритуала, понимаешь?» «Ну, так...» Я пожала плечами. «Я не думала о загробной жизни. Слишком много религий, предположений. Не знаешь, кому верить. У вас вот, видимо, все вообще иначе, да?» «Наше сознание – это бабочка, а скафандр – тело гусеницы. Наша жизнь – это тупое обжиралово, а смерть – переход на следующий уровень бытия. Вот...» «Загнул так загнул». Рагни снова захохотал. «Не все смогут вылупиться из этих коконов». «Это да, Денис бы вот так не смог. Я нашел его в море забвения, помог пройти в лимп и указал путь в лабиринт Бордо, рассказал, как себя там вести». «Надеясь, что он справился, а я бы не стал. Денис был туп как пробка при жизни, судя по его гибели, и вряд ли он стал умнее после смерти». Сергей мрачно промолчал, но спорить со своим другом не стал. «Мы прошли через большие ворота и оказались в странном месте, похожем на стадион. Единственное отличие от настоящего – он был заставлен всевозможными предметами. Огромное пустое пространство было забито кусками различных стен, отдельно стоящими окнами и зеркалами. Особое удивление у меня вызвал большой купол, льда, а рядом с ним стоял такой же купол, но из огня. Как можно придать пламени такую ровную форму? Также на поле стояли вертолет, самолет, пара машин и мотоциклов. Отдельно располагался тир с манекенами, которые ходили кругами и иногда начинали бегать. «А здесь ты учишься сражаться?» – поняла я. «Скорее стараюсь не растерять форму, я и так научился уже многому». Сергей подвел меня к стенам из кирпичей. «А вот тебе нужно попрактиковаться. Я разрешаю тебе применять все твои способности в своем сне». Сказал он это весьма громко, и я услышала эхо. «Вот стены. Кирпич, камень, бетон, дерево, сталь. Пройди через них все». Сергей отошел в сторону и достал сигарету. Рагни лениво зевнул. «Наверное, думает, что у меня не получится. Но сейчас я им покажу». Я неторопливо подошла к первой стене из красного кирпича, сосредоточилась и прикоснулась к ней рукой. Ладонь дотронулась до шершавой поверхности и стала медленно проваливаться, будто в какое-то желе. Я надавила посильнее, но у меня ничего не получилось. Стена словно пружинила и отталкивала мою руку. Сергей встал рядом и внимательно смотрел на мои потуги. Если ты не можешь пройти стену, даже подготовившись, то просто разрушь ее. Представь, что она из поролона, и подожги ее. И больше ярости, гнева, это же все иллюзия. Нет никаких кирпичей, нет этого дворца. Это все сон. Давай. Вот что касается моментальной вспышки гнева, это он по адресу, конечно. Такие приступы у меня уже случались, что в юности, что сейчас. Я представила, что стена не кирпичная, а деревянная. Я же само пламя. Вокруг меня вспыхнули искры, и я с криком ринулась вперед, при столкновении со стеной зажмурилась, а когда открыла глаза, то поняла, что я ее преодолела. В ней остался мой силуэт с обугленными краями, и я сожгла кирпичи. «Неплохо!» – Сергей похлопал в ладоши. «Больше воображения, фантазии и моментального действия. Давай, пробей таким же образом остальные стены, не стесняйся, я потом заставлю тебя их создать заново!» Деревянная стена не представила для меня проблем, я прошла сквозь нее легко и быстро, оставив горящий силуэт. Каменная поддалась чуть хуже, но все же я оказалась из-за ней, а вот с остальной возникли проблемы, она не хотела поддаваться. «Это все игра твоего мозга». Сергей снова стоял рядом. Он категорически не хочет верить в то, что это иллюзия. Стать для него тверда и холодна, он даже не может представить, что она может быть мягкой, как масло, или теплой. Даже камень или кирпич он считает более простым материалом, но ведь перед нами сталь. А хочешь, я чутка усложню задачку? Сергей щелкнул пальцами, и стена покрылась мощными и тяжелыми бронеплитами с кучей здоровенных клепок. «Ух ты ж, она стала еще толще!» «Я просто обманываю твой мозг этими бестолковыми образами». Мужчина создал себе кресло и сел в него, закинув ногу на ногу. «На самом деле ничего не изменилось ведь. Как не было этой стены, так ее и нет. Я просто поменял текстуру, понимаешь? Эта бронированная стена существует только в твоем мозгу. Давай, представь, что она легче пушинки, и пни по ней с разбегу. Ну, давай же». «Легко сказать, но охотник прав. Это все иллюзии». «Я могу здесь делать что угодно, тем более, что мне разрешили. Все, что меня останавливает, так это собственная неуверенность. В ней корень всех моих бед. Я слишком долго думаю, получится или нет, смогу ли я. А этого не нужно. Сейчас мы поиграем в футбол». Металлическая стена начала скукоживаться, клепки затрещали и, полопавшись, посыпались на землю. Толстенный металл стал заворачиваться с краев, уже через несколько секунд стены больше не было. Вместо нее перед нами лежал здоровенный блестящий шар. Я разбежалась и со всех сил зарядила по нему ногой, однако он остался лежать, даже не шелохнувшись. «Видимо, намерения мне все-таки не хватило. Мяч-то я создала, а вот представить, что он легче пушинки, у меня не получилось». Я вскрикнула от боли в ноге и полетела через голову. Сильные мужские руки поймали меня и поставили на землю. «Кра-кра!» Рагни лежал на земле и дергал лапами в приступах смеха. «Сергей, давай оставим ее себе, а?» «Зачем?» «Мы будем ее учить, а она нас веселит. Смотри, какие фокусы выдает!» Все мы были неопытными дриммерами и не могли поверить в то, что видим перед собой. Сергей отпустил меня и легким пинком отправил в полет высоко в небо бронированный мячик. «У вас тут как в матрице», — сказала я. «Почти, только мы уже все избраны и умеем делать что угодно, просто нам фантазии не хватает». Сергей покрутил пальцем у виска. «Мы боимся воображать и представлять, загнаны в рамки и поэтому так убоги даже в сновидческом мире, где мы настоящие боги». «Ты это про уровень осознанности?» С пониманием спросила я. «От счастья», – уклончиво ответил ведьмак, создавая еще один стальной мячик. «Мы перестали фантазировать в погоне за материальными благами, и поэтому стали слабыми». «Не слушай его», – гаркнул Рагни. «Он у нас подвальный философ. Легко рассуждать о проблемах людей, когда ты сам поднялся из грязи в князи, стал самым сильным ведьмаком России и теперь можешь смотреть на всех как на говно». «Это потому, что я еще человек» ответил Сергей и потащил меня к ледяной глыбе. «Неправда», – волк помотал головой, – «тебе просто так кажется». «Войди в глыбу, замри внутри нее, а затем...» Договорить он не успел, потому что фазовый волк щелкнул ушами, и его щупальцы вылезли из гривы и встали дыбом. Сергей крутанулся на месте, как волчок, и в его руках оказалась голубая катанна. «Что случилось?» – насторожилась и я. «У нас гости. Осталось понять только, кто оказался таким идиотом», – прошептал Сергей. «Раг не чует этих болванов за милю. Я разговариваю с волком мысленно, так что будем соблюдать тишину. Вторженец в гостинном зале. За мной. Живая мишень всегда интереснее тупых спрайтов». «Ты любишь японское оружие?» – спросила я, когда мы вошли внутрь замка. Нет, катанна это то еще извращение. Я бы никогда ее не взял в качестве основного оружия. Просто мне она досталась по наследству. И да, это артефакт. Она умеет иссушать врагов и копит в себе их свет, как аккумулятор. В итоге я могу иметь энергии сверхлимита. Не понимаешь? Ну и ладно, потом объясню. Рагни, спугни гостя. Давай затащим его в зал каминов и там заборем. Перестрой замок, попросил Рагни. Я создам пару десятков дублей. Как скажешь. Внутри замка творился настоящий бардак. Деревянные столы и стулья были навалены в кучу. Некоторые из них сливались друг с другом, образуя странные конструкции. Головы диковинных чудищ торчали из стен и одна из другой, создавая жуткие комбинации. Каменные стены зашевелились и начали двигаться. Дверь слева исчезла, как и огромная лестница на второй этаж. Рядом с Рагни стали появляться его копии, но чуть меньшего размера. Они начали разбегаться, проходя прямо сквозь препятствия. Появились огромные камины и здоровенный люк прямо на потолке. Наверху послышались шум и рычание. Сам Рагни исчез, а Сергей занес катанну над головой, и в его глазах появился маниакальный блеск. Он зловеще улыбался и был готов к атаке. «Дерьмо!» – прошептал он. «Рагни, ты почему создаешь таких тупых дублей, а?» «Можно подумать, у тебя они умнее!» Огрызнулся волк-невидимка. С потолка сыпалась пыль, а затем на пол грохнулся один из дублей. Вернее, то, что от него осталось. Складывалось впечатление, что его переломали во всех местах. И он тут же исчез. А следом упал еще один волк в таком же плачевном состоянии. «Не трать наш свет на этих бездарей!» Сергей выругался. «Отзови всех немедленно и намерить сильнее, чем твои копии!» «Хорошо!» Волк зарычал, и возня наверху стихла. «Вы уже знаете, кто это?» Спросила я. «Конечно», — равнодушно ответил ведьмак. «Это пришли за тобой». «Кто?» — удивилась я. Ответ пришел сам собой, вернее, вывалился прямо из дыры в потолке. Черное месиво с торчащими во все стороны руками и ногами. «Хватай-ка! Его послали гномы! Опять!» тринь страх, Соня!» Спокойно сказал Сергей. «Это нижнеуровневое дерьмо питается им. Он разве за тобой в детских кошмарах не приходил?» «Нет, я вообще в детстве снов не видела», воскликнула я, вспоминая прикосновение многочисленных рук к своему телу в момент похищения. «Это весьма сильная тварь. Я от такого два года бегал не в силах обернуться. А потом бабушка мне посоветовала положить нож под подушку», на полном серьезе сказал Сергей. Ночью я воткнул его этому дерьму в одну из рук, и он больше никогда не приходил. Это гидроморф, так его называют опытные дриммеры, но оно бы детским кошмаром. А гномы зовут его Хватайкой. Услышав свое имя, чудовище закружилось вокруг себя, как бы выискивая цель, а потом молниеносно устремилось ко мне. Его руки стали удлиняться, но голубое лезвие одним махом отрубило сразу три штуки, и гидроморф метнулся в сторону». Загрохотал черный пистолет, и из чудовища полетели темные брызги. «Он нам так все ковры запачкает, а Герда их полчаса подбирала». Посетовал Рагни, я даже не заметила, откуда он появился. «Ты помогать будешь, Симбион, сейчас не время думать об иллюзорных коврах. Жду удобного момента». «Соня, жги!» – крикнул Сергей. «Если ты не дашь ему отпор сама, он так и будет за тобой приходить». Гидроморф снова бросился ко мне, но теперь я метнула в него огненных змей. Сергей не переставал стрелять, но чудищу было все равно. Оно настойчиво пыталось до меня дотянуться. Несколько рук уже рвали подол моего платья. Еще чуть-чуть, и он схватит меня за ноги. Но этого не случилось. Внезапно хватай рванулся назад и словил еще несколько пуль из черного пистолета. Оказалось, что Рагни вцепился в него своими щупальцами и резко ускорился, тем самым оттащив от нас эту дрянь. Такого Гидроморф не ожидал и яростно зашипел. «Ого, он еще и звуки разные издавать умеет!» «Элберят Гилтаниэль!» – прокричал Сергей и бросился в атаку, махая катанной. «Рагни, тащи это говно в камин! Соня, поджигай!» «Камин? Какой из? Их тут несколько штук!» Я подбежала к ближайшему и махнула рукой. Столы и стулья собрались в кучу, загорелись и полетели в огромный камин, находившийся справа от нас. Волк разбежался, потерял свои очертания, а потом резко остановился и пригнулся, перебрасывая корчащегося гидроморфа прямо через себя. Черный клубок полетел прямо в камин, вспыхнул и зашипел. «В его мире нет огня!» Сергей стоял рядом с волком и лихо отрубал горящие конечности хватайки, которые тянулись во все стороны. И несмотря на то, что этого огня не существует, он боится его и испытывает настоящую боль. Вот она сила веры. Отпусти его, Рагни, он уже пожух. Гидроморфы практически неубиваемы, они питаются страхом и дохнут от собственного страха. Может быть его и Волк раскрыл пасть и я увидела длинный костяной язык. Не дури, Рагни! Сергей пинком закрыл симбионту челюсть и тот недовольно зарычал. Эта фигня заразная размножается поглощением и сушишь такую, и сам станешь ею уже, даже твое сознание будет уничтожено. Да, испугался он знатно, согласилась я, наблюдая, как темная горящая масса плавится, превращаясь в какой-то кусок пластилина. «А еще я ощутила едкий запах, от которого мне чуть дурно не стало. ну он и вонючий, даже не могу описать свои ощущения». «Я думал, он будет посерьезнее и опаснее». Волк отошел в сторону. «Втроем на одного, о какой опасности ты можешь рассуждать? Но твоих дублей он выжил, как помидоры». Сергей повернулся ко мне. Молодец, не испугалась, сработала четко. Так и надо, прокачивая воображение. Со стульями ты круто придумала, но это было лишнее. Можно было просто развести пламя в камине. «Но что бы там горело?» – удивилась я. «Пламя же не существует само по себе». Ох, ведьмак улыбнулся. «А тут ты воздухом дышишь. Пойми, природа создания предметов и стихий не имеет тут никакого значения. Смотри». Мужчина махнул рукой, и прямо передо мной появилось пламя, как у свечи. Оно просто висело в воздухе. «Не ограничивай себя физическими рамками нашего мира. Здесь нет никаких ограничений. Фантазируй, созидай и разрушай. Подходи ко всему творчески. Тогда у тебя получится все, все, что угодно. Ты видела номер моей машины?» С тремя буквами N уточнила я. Да, это аббревиатуры от фразы «Нет ничего невозможного». «Добро пожаловать в мир осознанных снов, Соня!»